Часть демона не растворилась в небытии. Столб, состоящий из серых частичек, похожих на пепел, но, конечно же, не являющихся им, закрутился вокруг распыленной светом богини-субстанции, собрал ее в миниатюрный поток и устремился вместе с ним вглубь планеты, сквозь каменный пол и почву, словно и не существовало их вовсе. Через некоторое время где-то на невообразимой глубине раздался наполненный ненавистью рык, который, впрочем, не слышала даже богиня.